Винаюсь, как ребёнок Не могу рядом с тобой произносить слова Каждое слово, как осколок Режет горло, сердца ранит меня Ежедневно ты проходишь рядом Беспокою я твои глаза Взглядом, взглядом, взглядом Где опять потерялись твои слова Вдыхаю за тобой летящий запах Кругом идёт голова Зажала меня в мягких лапах Дожить бы до завтрашнего утра Будет всё по-другому Скажу, что не сказал сейчас, да засново самое что мне найти приятные слова. Это сладкий огонь главой в твоих за неуверенность себя я не нафижу не получилось брать как вчера и вот она идёт навстречу в руках бумаги в голове дела работа теряй дар речи ноги будто держит что со мной опять всё сначала нет сил больше завтра ждать хочу чтобы ты понимала тебя ещё не нашёл но боюсь потерять наверное я выгляжу жалко Прохожу мимо взгляды твои для меня подарки Жить так больше невыносимо Этот сладкий огонь Жжет струной В каждый новый твой взгляд Я ухожу с головой Я не знаю тебя Горсти воды на лицо Солнце кухню лучами печет Она собирается очень давно С утра уже тушь по лицу течет Жжет раскаленной струной раслука Эти секунды встречи близки А расставание какая-то мука Потом всю ночь до рассвета ползи Он собирается встретиться вновь Бежит, покупает букет цветов В венах его нагревается кровь Ради нее на все готов Встреча вместе, крик, слезы, сердце, стук папа хри счастье сказка миг гроза